И Данила правду услыхал, как недалеко застучала плодами отломившаяся ветка. А старик все стоял возле него. Тыши из войны вырвался, из войны. А о моих детях и внуках нет ни слуху, ни полслуху. Такого кровопролития, как теперь, и при татарщине не было. На глаза навернулись старческие слезы. И он понёс их с блестками луны в часовню, где все ночи оберегает постаревших святых, которые должны были оберегать и предостерегать людей. Скрипнули пересохшие двери часовни, и Данила насквозь пронзили не то тяжелые стоны, не то всхлипывание. Деточки мои, дети, где же вы теперь? То не боги скорбели. а человек, который весь век прожил с молчаливыми богами. Заросшей кладбищенской дорогой, на которую с могил выберись низкорослые петушки и мята, Данила направился на прикладбищенскую ливаду, где пустил коня пастись. Ну что это? Неподалеку от его воронка в высокой шапке стоял как столп дородный мужчина. А откуда ты взялся такой проворный? И выхватил из кармана пистолет. Человек обернулся к нему, поднял руку и тих пробасил: "Не бойтесь, Данил Максимович, это я, Волошин". "Полекар Пандореевич", удивился Данила. Э-э, ше-эш, закивал головой здоровяк и как-то неровно пошёл к Данилу, нерешительно остановилs перед ним, не зная что делать: подать руку или не подавать. И такой тоской были наполнены его глаза, что даже при луне тяжело было глядеть в них. Какое же горе так мучает тебя, человече? Данила хорошо знал Поликарпа Волошина, который в тридцатом году попал под раскулачивание. Собираясь в Сибирь, он по хозяйски отобрал лучшее зерно, уговорил мелагубую кореглазую жену не ехать с ним, да и подался туда, где тоже есть люди и земля. Обрабатывать же ее он умел с детства. Вот только будет ли в холодном краю родить гречиха. А в тридцать шестом году Волошин возвратился из далеких краев. Там также не гуляли его руки. И он с исправными документами приехал к своей Ганне на волосы, который уже лёг осенний туманец. На следующий день ещё на рассвете человек пришёл к Данилу, вынул из кармана пиджака беленькую тряпочку, в которую были завёрнуты его характеристики, и, не садясь, спросил: Примите в колхоз? Или мне на стороне искать работу? А что вы с тёткой Ганной надумали делать? Волошин невесело улыбнулся, в рженые серпастые усы. Не хочу сползать с земли. Не хочу на ней быть и перекаты полем. Если не желаете, чтобы работал вместе со всеми, то я могу в смолокурнич уметь, могу и за рыбой в прудах присматривать, у меня лёгкая рука. Ну что ж, если лёгкая остановись старшим по рыбе. И тогда задрожали и ресницы, и веки, и усы у человека. Он вздохнул и уже с облегчением спросил: "Значит, верите мне?" "Верю, поликар Пандриевич. Спасибо за доверие", растрогался Волошин. "Когда-то у меня не было его к людям, а только к зерну и к скотине, да и сам считайте был полускотом. Какими уж трудными ни были мои последние годы, А не проклинаю их, потому что среди людей начал обретать веру. Эти слова надолго остались в памяти Данила. А Волошин ни в чем не подвел ни его, ни людей. Это было тогда. А что теперь тебя измучило? К матери ходили. Неожиданно спросил Волошин и сняв шапку, повел поседевший головой в сторону кладбища. К матери. вздрогнул данила и до сих пор помню её голос она ж с моей ганной была в девушках вместе пели разлились воды на четыре броды а теперь разлилась кровь на все броды и нигде нет человеку теперь пристанищ что с вами поликарп андреевич коварство судьбы тоскливо вздохнул человек послушаете говорите Оно бы лучше повернуть на моё подворье, чтобы никакой чёрт из тех, кого язык брехней да доносом кормит, не встретился. И хоть как тихо они не подходили к заросшему споршем подворью Волошина, всё же их услыхала тётика Ганна, вышла из хаты, узнала Данила, вскрикнула чайкой и бросилась к нему с распростертыми объятиями: Данилка, дитя живой! Живой, тётка Ганна. Так пойдёмте же в хату. Какой же ты изморённый. Да всё-таки живой. А мы живём и не живём, рассказывал тебе. Со слезами глянула на мужа. Молчей, старая. Вот сейчас обо всём как на духу поведаю. Дай только в хату войти. В хате тётка Ганна сразу же кинулась к печи, а поликарп Андреевич начал свой нелёгкий рассказ не знаю будешь ли теперь есть у меня когда скажу что я стал председателем общественного хозяйства и как это вас туда занесло насторожился данила новая власть мне как раскулаченному доверила это хозяйство я всячески уклонялся да отнекивался но люди стали уговаривать Потому что могут ведь какого-нибудь дьявола назначить, и все-таки приневолили меня. Вот и живу теперь, так будто мою душу в колее раздавили. И как же вы хозяйничаете? Ну, что можно было припрятать, припрятали. А хлеб в скотину в тихую раздаю, чтобы как можно меньше по живо фашистам досталось. Начал со свинофермы. Ни одного свиного хвоста не досталось людоедам. Захотела новая власть толкнуть меня на подлость, но ничего из этого не выйдет, то верно на виселицу пошлёт. А если выживу, то и радости мало, что скажут наш, когда возвратятся. Вот это больше всего меня и мучает. Видишь, как попусту растратил я время из-за моей глупой головы. И снова вздохнул. Ну скажи по правде, осуждаешь меня? Нет, поликарп Андреевич, только не забудь те вдовы и сирот. Он Данилка им раньше других хлеб завез. У тебя ж наук проходил. Отозвалась тетка Ганна, ставя на стол тарелки. В лунном свете на ее ресницах заблестели слезы. Данила наклонился к ней, поцеловал в щеку. Спасибо, дитя. Женщина грустно улыбнулась и рукой вытерла глаза. Конь по колену зашёл в брод, мягко начал перебирать губами подсвеченную воду, потом заржал. И когда с того берега с низины тоже послышалось ржанье. Оно словно подхлеснуло Воронова, разбивая волнычки и облака в них. Он пошёл, пошёл вперёд, потом, вытягивая шею и вздыхая как человек, поплыл на тот берег. Данила даже руку приложил к глазам. Вспомнил бой возле речки и то, как её переплывали оседланные кони, что пережили всадников. А тем временем вороной выбрался на сухое, отряхнулся, мотнул гривой, захватил в неё свет луны, и с оржанием помчался к своим собратьям возле старой свыжженной сердцевины вербы Данила увидел непривязанный чёлн потянул его к воде тот же нашёл шест которым рыбаки крепят сети и тихо тихо как во сне поплыл к тому берегу к своей любви к своей мирославе а может и в самом деле он заплывает в сон потому что чудодейственные силы превращений имеют наши вечерние реки и броды, когда в них тонет и не тонет луна, когда в таинственных зарослях камышей затихают птицы, когда клочья тумана, словно деды, не знают, где найти пристанище, когда возле прибрежных жилищ, отделяя их от огородов, не плетни стоят, а висят ветхие рыбацкие сети, когда на подворьях в почёте доживают свой век старые челны сколько же доброго прекрасного великого и величественного на свете так почему же безумие обрекает человека на ненасытность бессмысленную смерть тлен